Глава десятая. Учебный год начался с получения расписания. Утром оно появилось в виде небольшого свитка прямо на стене нашей комнаты. Расписание было составлено на ближайшие две недели. Криша сверялась со своим расписанием, чему-то усмехалась и наспех записывала в небольшом блокнотике важную для себя информацию. «Возьми у меня тетрадь. бросила она, глядя на то, как я поспешно застегиваю жакет и мечусь по комнате в поисках своей карты. Тебе на лекции понадобится делать записи. Ты меня решила всем снабдить, поинтересовалась я, но в ящик соседки все же заглянула и выудила первый попавшийся большой блокнот. Спасибо, я тебе потом другой куплю. Договорились? кивнула она, расчесывая волосы. Надо будет выбраться на выходных в город. Закупить всё необходимое, а то ведь у тебя и нет ничего. Я вспомнила о присланных мамой двух золотых монетах и ещё раз мысленно её поблагодарила. Этих денег хватит на учебные принадлежности и мелкие расходы. На какое-то время точно. А потом надо будет что-то придумать. «Триш, ты же хорошо с устройством Академии знакома. Не подскажешь, можно ли тут где заработать?» Она вздохнула, повернулась ко мне и опустилась на кровать. Нельзя? По крайней мере, разрешенными методами. Опа, приплыли! Нарушать правила академии не хотелось, но и выхода у меня другого не было. Если я хочу тут учиться, то мне потребуется вкладывать деньги в ингредиенты для з зеленй, покупать артефакты. Да даже банально покупать письменные принадлежности. и если на последнее денег нужно будет не так много, то с ингредиентами и артефактами сложнее. На самый простейший амулет для помощи в запоминании уйдёт по меньшей мере двадцать золотых. При всём этом нарушение правил Академии было ещё и плевком в сторону ректора. Леди Герей я уважала и была ей благодарна за помощь, а теперь даже не знала, что делать. «Я попробую разузнать». наконец произнесла Триша прочитав на моем лице целый спектр эмоций. Может я чего и не знаю а не слишком ли опасно даже задавать такие вопросы нахмурилась я За меня не беспокойся лучше поспеши занятия начнутся через 20 минут поговорим на перерыве в столовой. Выхода у меня сейчас не было. Потому я решила довериться Трише и бежать на историю мира и магии, которая значилась в моём расписании первой лекцией. Карта вела меня длинными запутанными коридорами. Неудивительно, что этот замок раньше использовался как тюрьма. Даже если попытаешься сбежать, заблудишься. Судя по тому, что у высокой двустворчатой двери никого не было, я таки опоздала. Отлично. На первое это занятие. выдохнув, постучала в косяк и замерла. Входитите! Нажав на ручку толкнула дверь и шагнула вперед. По ту сторону высокого порога находилось просторное помещение с высокими витражными окнами и несколькими рядами столов. Почти все места оказались заняты студентами. Лекция была не только для чародеек, потому тут сидели и парни первокурсники. Представьтесь. У преподавательского стола расположенного возле одного из окон стояла невысокая женщина с короткими светлыми волосами темная мантия с синяя контовкой на длинных рукавах и подоле висела на фигуре чародейки практически мешком студентка игр факультет огня кафедра практической магии женщина мгновение посмотрела на меня будь то запоминаю а потом кивнула и указала на пустующее место за предпоследним столом. «Занимайте свое место, студентка Игрис. За первое опоздание прощаю, но впредь запомните, если пропускаете хотя бы минуту моих лекций, должны знать материал на наивысший балл». «Хорошо, спасибо. Извините еще раз». Я выдохнула и прошла к столу. опустилась на стул, выложила перед собой письменные принадлежности и приготовилась внимать. Представлюсь еще раз специально для опоздавших. Ггромким звонким голосом произнесла чародейка. За зовут меня мастер Марина Инар. Я преподаю историю мира и магии, практические занятия по гиддроологии и являюсь куратором одной из групп старшеккурсников. Сегодня наша лекция будет ознакомительной. Я хочу проверить, какие знания в ваши головы вложили школа чародеек и колдунов. Или же насколько искусными в своем деле были ваши личные преподаватели. Начнем. Надеюсь, опоздавших больше не будет. Ответом ей послужила тишина. Мастер из Нар шагнула в сторону от стола и взмахнула рукой. «Перед нами раскрылась большая карта мира». Вопрос первой студенты. В каком году было основано наше королевство? Да. В пятом году века Алого Дракона. Практически моментально отозвалась рожеволосая девушка, сидящая от меня через три стола. Существуют документы, доказывающие, что первый король отвоевал эти земли у древнего народа Шерхолон. И обосновал тут свою страну. Верно. А через сколько лет после этого была основана ложа чародеек? ложе чародеек она же ложе ведьм продолжила говорить девушка в которой я узнала ту которую случайно толкнула локтем в праздник франы была основана через три сотни лет после основания королевства по слухам правитель дал звание первой чародейки своей любовнице и фаворитки но на самом деле подтверждение этим слухам нет А что представляло из себя ложе чародеек кто-нибудь другой студентка игр «Эм, да, конечно». Я сама не поняла, почему растерялась от этого вопроса. Взять себя в руки удалось за несколько мгновений. Ложа чародеек представляла из себя Орден Стихийной Магии. Он сотрудничал с Орденом Магии, который основали колдуны. Совместными усилиями они изгнали из нашего мира демонов, освободили от захватчиков Южной Земли... «Верно». ложжа вместе с орденом магии была защитным куполом между демонами и людьми согласилась мастер изнар война с демонами длилась более пяти сотен лет, но одержать вверх удалось именно чародейкам именно та самая первая чародейка и стала победителем пифиа альм говорят что она отдала свою жизненную силу чтобы закрыть разрыв между нашим миром и миром демонов, изгнав их окончательно чародейка с такой силой как у нее могла прожить еще несколько тысяч лет но после победы в той войне прожила всего три сотни но и за эти годы успела многое сделать кто скажет что именно студентка игр ага значит мое опоздание все же требовало наказания ну да и пусть я успела ознакомиться с историей пифии после войны с демонами первая чародейка развязала войну против короля произнесла я король тоже был долгожителем. Сигизммунд первый, который по неофициальным слухам любил пифию Альм, был не готов к войне против чародеек. Что послужило причиной этого конфликта до сих пор остается тайной. Одни говорят, что король отверг ее, ведь после победы над демонами чародейка сильно состарилась. Друг другие утверждают, что пифия попросту сошла с ума и подчинила волю сильных чародеек. Но итог один война. победить чародеек удалось далеко не сразу потому как оказалось что стихийную магию невозможно полностью заглушить только с помощью артефактов которые разработали уже в ходе войны удалось приглушить и притупить силу Сгизммунд первый одержал победу ложе пала а всех выживших чародеек заковали в кандалы и сослали на архипелак лифы он же архипела к смерти довольно кивнула женщина хорошо и Вижу, что эта история вам известна. А кто слышит её в первый раз, у меня для вас плохие новости. Это значит, что ваши преподаватели зря получали свои деньги. За моей спиной послышались шепотки, кто-то засмеялся. Но минутка отдыха длилась не так долго, потому что мастер из Нар продолжила лекцию. Но во всей этой истории, как вы могли заметить, слишком много белых пятен. На большинство вопросов мы вряд ли с вами получим ответы, но сейчас мы с вами поговорим о другом. Карта исчезла, преподаватель шагнула ближе и улыбнулась. Не так давно нам удалось раскрыть одну из тайн Пифии Альм. Всем нам известно, что ей подчинялась стихия огня. Некоторые даже считают, что она приворожила короля любовными чарами, которые являются частью этой стихии. ая пауза студенты подались вперед предвкушая необычную информацию все мы знаем что чародейки рождаются с предрасположенностью к одной из стихий увильнув в сторону от заинтересовавший всех темы произнесла мастер мна но всем чародейкам под силу прируч и другие стихии у пифии это получилось именно это стало ее силой в противоборстве с демонами «Это и один артефакт, о котором мы с вами поговорим на следующем занятии. А пока есть ли у вас ко мне вопросы?» «Да, можно?» Руку вскинула та самая девушка, которая так и норовила привлечь внимание преподавателя. «Конечно, представьтесь. Студентка Гантер, факультет огня, кафедра практической магии», отчеканила рожеволосая, поднявшись со своего места. скажите, а правда ли что тот самый артефакт до сих пор хранится на островах лифы? Это мы обсудим как раз на следующем занятии студентка Гантер. Улыбнулась женщина еще больше заинтриговав всех присутствующих. Обсудим легенды, в которых больше истины, чем в исторических фактах. А к середине семестра вас ждет сюрприз, кивнула она. Ощаю, что вам он понравится. а сейчас я хотела бы чтобы вы записали список литературы которую нужно взять в библиотеке до следующего занятия сегодня наша лекция вышла короткой но мы наверстаем все упущенное чуть позже итак пишем я потянулась за пером открыла блокнот и начала спешно выводить одно название за другим но в голову раз за разом лезла одна и та же мысль чародейка может подчинить не одну стихию а все Как Боги, как это возможно? Тут с одной мучаешься, стараешься ее то призвать то угомонить, А она как вредный котенок, кто кусается, то спит и не отзывается. Что происходит с колдуньей, который подвластно две, а то и больше стихий. Как она с этим справляется? Интересно, а кому-то кроме пифии удалось подчинить хотя бы две. Или это только первой чародейки великой истории удалось сделать. да не завидую я ей в этом сумасшествие же лекция закончилась раньше назначенного времени студенты ленивой рекой поползли из аудитории в сторону общежития я же поспешила в библиотеку чтобы первой захватить все необходимые учебники но дойти до нее не успела фрея триша налетела на меня ураганом подхватила под руку и потянула в сторону плохо освещенной ниши я узнала что так за обедом же не хотелось бы лишних ушей тихо сообщила она мне стараясь перевести дыхание после бега но учти если ты в это дело вяжешься, то я ни о чем тебе не говорила от последней фразы стало как то не по себе на мгновенье даже не хотелось слышать подробностей, но мне нужны были деньги потому я только кивнула и пожалела что не умея накладывать глушащий купол